Глава 11 ЧАРЛИ! Гомер нервно стопорчил перья и, вытянув шею, выглянул в окно кареты. Ты уверена? Ты что, боишься? Усмехнулась чародейка и осторожно поправила локон который щекотал ее ключицу. — Знаешь ли, невыносимая ты девчонка, я не привык, чтобы меня выставляли на всеобщее обозрение. — Правда? Насмешки во взгляде Шарлотты стало больше. А мне-то показалось, что ты боишься не справиться с поставленной задачей. — Знаешь что? Я отвык молчать, да. И просто быть глупой птицей отказываюсь. Меня снова будут гонять и махать руками. «Зачем мне это нужно?» «Чтобы иметь доступ в те комнаты дворца, к которым у меня не будет доступа». «Какой спрос неразумного питомца чудаковатой чародейки, не правда ли?» «Неправда. Во дворце меня многие знают. Даже император никогда не чурался поделиться со мной свежей выпечкой со своего стола». «А теперь что?» А теперь ты не любимец императора, а всего лишь ворон его племянницы. Без управления менталистом кто может подумать, что ты более чем разумен? Гомер, прекрати. Мы с тобой все это уже обсуждали. Да, я все еще не в восторге от твоего плана. Ты посмотри, какая толпа встречает участниц отбора. Это тебе не просто прогулка над городом. А ты сделала все возможное? чтобы тебя не просто заметили, но и запомнили, и даже больше обсуждали. Скажи мне, когда это одаренные стали настолько безрассудными, чтобы привлекать к себе внимание так настойчиво?» «Неделю назад?» — со смешком ответила Шарлот. «Смешно тебе! Все шуточки!» А мне показалось, Амос вовсе не шутил, когда говорил, что все советники встревожены сложившейся обстановкой. Послушай, выправляя складку подола, вызывающей темно-бордового платья, строго проговорила Чарли. Выигрыша от меня никто не ждет. А вот если те смерти, что так встревожили советников, были не случайны, то мне лучше держаться на виду. «И это мы уже обсуждали, и ты знаешь мое мнение!» Ворчливо ответил ворон и отвернулся от хозяйки. «Да, я помню. Умирать со пломбом, как ты мне пророчишь, не входит в мои намерения. А вот привлечь внимание старых знакомых дяди просто жизненно необходимо». «Правда?» Глаза бусинки сверкнули в свете небольшого рожка. А привлекать внимание всяких там проходимцев — тоже часть твоего плана. Хм, побочный эффект. Пренебрежительно фыркнула чародейка и, выглянув в окно, стиснула кулачки. Все, наша очередь появляться перед публикой. Где там твое парадное перо, Гомер? Нам пора выходить. И правда, карета остановилась напротив центральных ворот и дверца распахнулась. Лакей в парадной ливрии протянул ладонь, затянутую в белую перчатку, и растянул губы в вежливой улыбке. Если мужчину и удивил выбор платья одной из участниц избрания Алрун, то он, как вышкаленный слуга, даже не подал виду. «Леди», — поприветствовал он Шарлотту, поддерживая ее, — «вам по дорожке до самого крыльца дворца». «Спасибо» улыбнулась Шарлотта и, вскинув голову, сделала первый шаг в сторону распахнутых ворот. Под ногами стелилась черная с золотым шитьем дорожка, по обеим сторонам от которой собралась толпа зевак. Для народа империи сегодня начался праздник. Целый месяц они будут следить за избранием и искренне переживать за участниц. Для простых жителей – Традиционно устраивались народные гуляния, ярмарки, бесплатные представления. А также, примерно раз в неделю, они будут получать отчеты о том, как проходят конкурсы. А если повезет, то некоторые могут даже стать свидетелями. «Леди Шарлотта! Мэри Дэниел Вейланд!» — громким голосом возвести углашатой. «Участница избрания Алрун! Подопечная советника Вайлана! Магистр по смерти Чарли, проходя мимо, вежливо кивнул мужчине средних лет, представляющему каждую из участниц для зрителей. Вот только реакцией на его слова стала удивленная тишина, которая довольно быстро сменилась шепотками, прорастающими в гул голосов. Еще бы! Ведь за последние 50 лет еще ни разу в избрании не участвовала одаренная. Пусть леди, но все же чародейка. Тем более такая, открыто заявляющая о своем статусе и подчеркивающая свое положение даже выбором одежды. Люди смотрели, волновались и, не скрываясь, обсуждали Чарли. Обсуждали все начиная с прически и заканчивая мысками туфель, выглядывающих при каждом шаге из-под подола платья. Чарли не видела других участниц. Насколько ей стало известно из подробных инструкций от секретаря-советника Виктора, знакомство всех девушек произойдет уже во дворце во время представления участниц императору. Точнее, сразу после этого на торжественном обеде. Но, судя по моделям платьев, на которых настаивала модистка, чародейка неспроста вызвала такой переполох среди зрителей. А как иначе? Ведь ее платье, о, ужас, не пестрило кружевами, не имело широкий подол, оканчивающийся длинным шлейфом. Да и цвет, цвет был вопиющим нарушением всех норм. Ведь пребывали участницы во дворец сразу после полудня, а значит, сейчас должны были надеть дневные варианты платья. Пусть торжественные, но дневные. А это означает легкие ткани, светлые тона, игривые шляпки или же, пусть и праздничные, но все же не вычурные прически. Так положено, так заведено в высшем обществе. Неважно, насколько официальным был прием, главное, чтобы все правила были соблюдены. И Шарлотта решительно попрала все непринятые нормы этикета и заявилась в темно-бордовом платье глубокого винного цвета, верх которого напоминал покрой мужского сюртука. С единственной разницей – более мягкие линии лацканов и пуговицы были немедными а выполненными из крупного жемчуга. А вот подол, не спадающий тяжелыми складками, имел несколько разрезов, в которых то и дело мелькала нижняя юбка более светлого оттенка, красного. Украшений на чародейке было совсем немного. Аккуратные серьги с рубинами в ушах, парный к ним браслет на тонком запястье девушки и... пожалуй, все. Вместо хоть какого-то украшения на шею Чарли впервые за долгие годы вот так на всеобщее обозрение приколола знак магистра по смерти на самое видное место, там, где заканчивался скромный вырез платья. Она прекрасно понимала, что такое платье больше подходило либо возрастным старым девам, или же вдовам, носящим траур второй год. Но пусть все эти аристократы и прочие чванливые снобы катятся в тень. Она не собиралась носить одежду, в которой ей было некомфортно. Конечно, как аристократка, Шарлотта обязана была подчиняться этим правилам. Но слава всем богам, как чародейка, она могла себе позволить намного больше. В принципе, при большом желании магистр посмертия Чарли Хилл могла спокойно пройтись по этой праздничной ковровой дорожке в любимых брюках, и никто, даже сам император, не сделал бы ей замечания. Представив себе реакцию Бакстера в такой ситуации, Чарли чуть было не рассмеялась. Стоило только вспомнить, как детектив отреагировал на ее привычную рабочую одежду при их знакомстве, и улыбка сама изогнула губы. Сопровождаемая заинтересованными, возмущенными и изумленными и даже настороженными взглядами, остаток дороги Шарлота проделала с этой самой, по мнению многих, загадочной улыбкой на губах. А ворон, что сидел на ее плече, только кидал внимательные взгляды на толпу зевак, что порождало еще больше пересудов и разговоров среди зрителей. Улыбаться Шарлотта прекратила только после того, как большие двустворчатые двери парадного входа дворца закрылись за ее спиной. Здесь она попала под прицел совсем других взглядов — хищных, оценивающих, высокомерных. Участницы избрания Алрун осторожно оценивали новую соперницу, о которой не знали ровным счетом ничего. Но кто бы и как сейчас не воспринимал появление чародейки позже, когда первые страсти улягутся, многие признают появление Шарлотты Мэри Вайланд самым ярким событием этого дня. Первое, что отметила Чарли, это количество охраны в просторном зале, возле каждой двери каждого окна стоял кто-то из стражей дворца. Незаметно для окружающих чародейка дотронулась до гомеры и взглядом показала ему, что именно ее насторожило. Гомер, тяжело вздохнув, только переступил с лапы на лапу и хлопнул крыльями. А что он мог сказать этой безголовой упрямице, если она ему запретила говорить при свидетелях вообще? Он теперь, видите ли, шпион. А спросить мнение проводника? Нет. Конечно, дурная чародейка не удосужилась. Конечно, Гомер, как разумное, а главное, крайне осторожное создание, которое с нежностью и трепетом относится к своей второй счастливой и сытой жизни, тоже заметил стражу. Да и понимал Ворон чуть больше, чем Чарли ведь он во дворце провел не один год вместе с Ивкасом и сейчас мог с уверенностью сказать, что охраняли участниц небравые представители дворцовой стражи. Судя по выправке, внимательным цепким взглядом и едва заметным знаком, которыми мужчины общались между собой, это были военные. Мечи империи, да на охране каких-то пусть и знатных девиц, Гомер снова хлопнул крыльями, привлекая внимание всех собравшихся. Правда, ему не было дела до взглядов расфуфыренных дам. В голове проводника кружилось множество ругательств, которые он очень хотел высказать своей хозяйке. Только вот все едкие фразочки, которые он готовил для Чарли, были продиктованы самым настоящим беспокойством. И чем больше ворон наблюдал за происходящим, тем больше, а главное громче, ему хотелось спросить у Чарли. «Куда она?» — тень ее побери — влезла. Шарлотта, не подозревая о мысленных терзаниях проводника, с удовольствием рассматривала убранство комнаты, пытаясь вспомнить, бывала ли она здесь раньше. Те редкие посещения дворца вместе с дядей. Хотя занятие это было бесполезным. Чарли хорошо помнила многие из дворцовых коридоров, кабинет дяди, расположение императорской библиотеки и огромную столовую для обитателей дворца. Но запоминать парадные залы Ей, тогда еще подростку, было совершенно ни к чему. На приемы она попасть и не рассчитывала, поэтому, если и бывала в таких залах, но воспринимала их не более, чем очередную просторную комнату для игр с любимым дядюшкой и его вороном. Вздохнув, Чарли перевела взгляд с тяжело задрапированных окон на участниц, отмечая, что многие из них хорошо знакомы друг с другом. Девушки стояли тремя группами и о чем-то немного говорили. Хотя почему о чем-то? Судя по их взглядам, предметом разговора была она сама, Только несколько леди рассматривали Чарли с легким налетом любопытства. Не кривя, высокомерно губы и не морща носы при взгляде на ворона. Их Шарлотта постаралась запомнить. Остальные никакого интереса не вызвали. А когда одна из дверей зала распахнулась, и лакей пригласил нынешних Алрун проследовать за ним, облегченно выдохнула. Ей вовсе не нравилось находиться под таким пристальным вниманием соперниц. В большой приемной Алрун встретил император и все семь советников. Мужчины стояли на шаг позади его величества, Эдварда Белкросса. В парадных мундирах каждый с гордостью и надеждой смотрел на свою претендентку. И, естественно, кроме Виктора, светоч императора рассматривал Шарлотту с некоторым интересом. И затаенной насмешкой во взгляде. Только Чарли от чего-то была уверена, что мужчина старше 80 лет, превосходный чародей, мысленно насмехался не над ней, а над теми из участниц, что даже сейчас, не стесняясь, бросали в ее сторону высокомерные взгляды. Встретиться со своим куратором Шарлотте до этого момента так и не удалось, но зато переписку в последнюю неделю они вели весьма активную. А секретарь Виктора, моложавый и крайне ответственный Ричард, так и вовсе казалось, поселился в доме Чарли. Так что заочно с Виктором Шарлотта все же успела познакомиться. И сейчас, так же, как и он, улыбалась рассматривая густые брови, нависающие над глубоко посаженными глазами, тонкие губы, бледные впалые щеки, уверенную осанку и небольшой знак магистра трансформации. По переписке Шарлотта уже знала, что у Виктора живой ум и потрясающая способность подмечать важное в мельчайших деталях. Уже на третий день Ричард по просьбе своего руководителя спросил, действительно ли Чарли преследует свои цели, или Виктору показалось. Тогда Шарлотта не стала скрывать правду. Честно ответила, что согласие на участие в избрании Алрун она дала исключительно из-за возможности попасть во дворец. Но советнику не о чем переживать. Свои обязательства она непременно выполнит, а участвовать во всяких заговорах ей попросту некогда, своих проблем хватает. Ричард тогда рассмеялся и удивил Шарлотту довольно подробным перечислением всех ее проблем, начиная с поисков дяди, отношений с матерью и заканчивая кузеном, убийцей, последние месяцы находящимся на принудительном лечении в душегубке Брамонда. Увидев недобрый прищур Шарлотты, секретарь советника тут же успокоил ее, пояснив, что Виктор передает «Одаренные всегда присматривают друг за другом». И если во время избрания Чарли справится со своей задачей, советник обязательно придумает, как помочь ей в решении некоторых щекотливых вопросов. Вот так просто, за один короткий разговор ей дали понять, что общество одаренных не только не бросает своих в беде, но также и крепко умеет держать на крючке обязательств тех, в ком заинтересован. Поэтому сейчас Чарли, поймав взгляд Виктора, едва заметно кивнула ему, будто говоря «Я все сделаю». И он кивнул в ответ, принимая обещание а затем обвел взглядом других участниц избрания и неожиданно задорно подмигнул чародейки, не иначе пожелав хорошенько повеселиться при первом удобном случае. Пока Чарли обменивалась взглядами со светочем империи, император взял слово и начал свою приветственную речь, напоминая всем леди о важности предстоящего события и как много зависит от них. Ведь в зависимости от результатов избрания будут зависеть направления развития всей империи в ближайшие пять лет. Шарлотта, слушая Эдварда, который совсем не изменился с последней их встречи, принялась рассматривать других советников. Низкие, высокие, полные, худые. Кто-то был старше и стоял со скучающим лицом. Иные помоложе. Еще пытались сделать вид, что им интересно все, что происходит сейчас в комнате, и они вовсе не считают эту встречу потерей времени. Семеро мужчин в самом высоком статусе. Люди, помогающие императору удерживать империю, развивать ее, делать сильнее. Такие разные. Но в чем-то неуловимо схожие. Их всех объединяло одно – На груди каждого из советников на довольно массивной цепи висели знаки отличия. Хотя, скорее уж, принадлежности к высшей власти. Тяжелые медальоны в виде ромба, в центре которых крепился желтый сапфир. Его опоясывал ровный круг из белого драгоценного металла, от которого в разные стороны разбегались лучики, образующие целую сеть пересекающихся металлических жгутов, создающих удобные места посадки для более мелких камней. Если смотреть на эти медальоны, не понимая всей подоплеки, украшение кажется несколько кричащим и даже, возможно, нелепым. Но стоило только чуть-чуть подумать, и становилось ясно, что на груди советники носят не что иное, как карту Клаудина с дворцом в его центре, со множеством дорог и мостов как в городе, так и за его пределами, с рекой вокруг квартала аристократов, лесом за пределами города и горами, природной защитой столицы империи. Эти медальоны передавались от советника к советнику, напоминая каждому о власти этих людей, а им самим, об их огромной ответственности, перед всеми жителями империи. К своему стыду, задумавшись, Чарли прослушала все, о чем говорил император. Очнулась она, только когда перед ней оказался официант с подносом, заполненным высокими фужерами, с игристым летним вином. «Заолрун!» – провозгласил император Эдвард. «Пусть избрание пройдет честно!» Все присутствующие подняли свои бокалы, поддерживая тост императора, а уже через 10 минут девушки под присмотром нескольких стражей и в сопровождении лакея поднимались на третий этаж. Именно там для них подготовили комнаты, в которые расторопные слуги успели доставить багаж каждой из участниц. «Леди?» Остановившись перед коридором, обратился к ним лакей. Сейчас у вас есть свободное время, чтобы обустроиться в своих покоях, освежиться и немного отдохнуть. Через два часа вас ждет встреча с распорядителем отбора. На двери вы найдете таблички с именами той леди, кому принадлежат покои. Постарайтесь не ошибиться. Тонкая улыбка скользнула по губам слуги, но он ее быстро спрятал, низко поклонившись в знак почтения после чего, развернувшись, оставил девушек. «Ну что?» – первый заговорила высокая брюнетка с несколько мрачным выражением лица. «Предлагаю проверить наши комнаты и встретиться всем через полчаса, чтобы познакомиться как следует. Как оказалось, мы не все знакомы друг с другом. Я думаю, это будет не лишним. Все согласны?» Чарли, слушавшая эту речь с легкой улыбкой на губах, чуть дернула бровью. То, что кто-то из присутствующих первые же минуты постарается занять лидирующие позиции, было предсказуемым. А вот то, что самоизбранный лидер будет столь откровенно намекать на общее недовольство участием чародейки в отборе, было неожиданно. Но так как именно на нее смотрела говорившая девушка и, очевидно, ждала ответа, Шарлотта сдержалась и ответила, по ее мнению, предельно вежливо. Она даже смогла удержаться и не стала закатывать глаза. Я думаю, что знакомство в коридоре императорского дворца не входит в мои понятия об отдыхе. Но вам, леди, я мешать не собираюсь. До скорых встреч! Не обращая внимания на поджатые губы брюнетки, Шарлотта уверенно шагнула вперед, заставляя расступиться перед собой остальных алрун. Ей крайне хотелось оказаться в своих покоях и провести хоть немного времени в тишине. Хотя, судя по идеальному поведению Гамера, тишины-то как раз чародейки ждать ей не приходилось.